И сматывается, не дожидаясь моего ответа. Высовываю ему вслед язык, пропадит ты пропадом. Чё захотел, до скорой встречи. А получилось так, что он как в воду смотрел. А всё, между прочим, началось с ерунды. Иду по улице, моросит дождь. У нас в городе как дождь, так грязь. Ноги скользят в липкой каше, на стенах домов выступают темные пятна, А я сразу надеваю темные очки, плыву в полутемноте, и вокруг не так противно. Натыкаюсь на попугая, нашего учителя по труду. Он у мальчишек ведет автодело. Его прозвали попугаем, потому что он каждое слово любит повторять по несколько раз. Ты ему скажешь, а он повторяет. Привычка такая. Ну, в общем, он идет, а я его обхожу, он приставучий, разговорчивый, Начнет долдонить, не отвяжешься. Но он хватает меня за руку, вопит. «Думаю, Смирнова ты или не ты? Ну, загримировалась, ну, даешь, а выросла, изменилась!» Бросает мне комплимент в лучшую сторону. Клюю, улыбаюсь, снимаю очки. «Хорошо, что я тебя встретил», продолжает. «Собирался уже искать вашу компашку». «Тут срочное дело!» И тянет меня в подъезд, чтобы зря не мокнуть. «Ты, Смирнова, сейчас ахнешь!» «А сам болтает, болтает, ля-ля-ля-ля-ля, как он ездил в деревню, как приехал, как пошел к старым дружкам в автохозяйство, но я его прерываю, Петр Егорыч, я готова ахнуть!» «Раз так, раз ты спешишь, — говорит, — пожалуйста, без подготовки, прислонись к стене, чтобы не упасть!» «Прислонилась, — отвечаю, — не упаду, пока дом не рухнет и не придавит!» Еще шучу, еще ничего не знаю, можно сказать, не боюсь. Хотя легкий холодок страха ползет по спине. «Так вот», — продолжает попугай, — «ваш самурай подзалетел». Когда он это сказал, меня сразу как ножом по сердцу полосануло. Но молчу, жду продолжения. А он смотрит на меня. Че это ты так покраснела? Или в курсе?» «Покраснела?» Переспрашиваю, а самочувствую в жар кидает. Может, на солнце перегрелась? И спокойно продолжаю. А что он такое натворил? Попугай с грустью отвечает. А то, говорит, машину угнал, раскурочил, а потом еще и поджег.